Глава двадцать четвертая. Копья ударили по колосам. Часть из них отрикошетила от покатой брони, но большинство пробило латы и в вплоть. Двое слонов упали со смертельными ранами, еще трое пришли в бешенство о от футболе. С торчащими из груди копьями они рванули вперед, топча всех на своем пути. Началась свалка. Арабы бросались в рассыпную, погонщики больше не управляли животными. — Зарядить баллисты! — крикнул я. «Бить по слонам!» Второй залп убил еще троих слонов и ранил одного. Тот встал на дыбы и сбросил погонщика. Погонщик не успел подняться. Огромная нога вмела его голову в землю. Раненый слон бросился назад, громыхая латами. Он размотал задние ряды кочевников. Третий залп по слонам сделать не успели. Войска подошли вплотную к стене и вышли из зоны поражения баллист. Двух слонов арабы погнали к воротам. Погонщики умело управляли гигантами, и те, привалившиеся лбом к воротам, сходу надавили на обитые железом створки. Воротины затрещали и прогнулись. Одна из прожилин лопнула, еще немного, и слоны пробьют брешь. «Песок на слонов!» — заорал я. Нагретый в чанах песок полетел вниз. Раскаленным облаком, осыпав слонов, забиваясь под латы, прожигая кожу. Слоны обезумели и бросились бежать, растептывая пехоту. Преставные лестницы вздыбились вверх и бухнулись о стену. Цепочки арабов карабкались по садким ступеням, копейщики встречали каждого ударом сверху, с криками арабы падали с четырехметровой высоты и ломали кости. Но на их месте вырастали новые. Нескончаемых цепочек становилось все больше. Лестницы прибывали, облепив крепостную стену словно паутиной. Лучники били почти в упор. Стрелы с легкостью пронзали латы кочевников и кожные латы странников. Чуть поодаль от стены встал отряд лучников Мансура. Они рассредоточились и стали неуязвимы для баллист. Их длинные и узкие луки сыпали стрелы на гребень стены. Много моих воинов полегло от смертельных жал. «Лучники!» — скомандовал я. «Бейте по вражеским стрелкам! Но попасть в фигуры в чистом поле тяжело. А снизу? Напирал враг. Мне пришлось вновь перенаправить лучников на взбирающихся бусурман. Вниз полетели камни. Глыбы дробили лестницы, кости, раздавливали черепа. Волна захватчиков на миг отхлынула, но, собравшись силами, вновь облепила стены. Возле правого бастиона кочевники прорвали оборону и вскарабкались на стену. Брешь в обороне расширялась. Новые новые лестницы вставали рядом с прорывом. «Резервный отряд! Вперед!» Отряд, ждавший его за ворот отмашки, побежал к месту прорыва. «Помоги им!» — крикнул я Герту. «Я не могу оставить командный пост!» Герт, срубив очередную бородатую голову, поднял вверх меч и бросился к месту прорыва. Прикрывая правый бок щитом от стрел, он несся по стены, словно гепард на охоте. Вот из-за стены показалась бородатая голова кочевника. Взмах узкого меча Герта, и голова поскакала вниз — бухаясь о ступени лестницы и разбрызгивая кровь. Резервный отряд еще карабкался вверх, когда Герт вклинился в гущу арабов, прорвавшихся на стену. Он крутился, словно смерч, отражая удары сразу нескольких воинов. — Твою мать! — крикнул я ему. — Не лезь на рожон! Дождись подкрепления! Но мой крик утонул в хаосе боя. Один из кочевников подбирался к Герту сзади. Тот в полубой не замечал его, рубился сразу с тремя наседавшими спереди. «Уходи!» — заорал я, но Герт не слышит. Еще мгновение и кривой меч сразит его со спины. Волна ярости и страха захлестнула меня. Я выхватил у ближнего копеечка копье и, сделав несколько шагов, что из силы метнул его. Араб уже занес над Гертом клинок, но копье пронзило его насквозь. Он выронил меч и покатился вниз. Подоспевший резервный отряд теснил врага и рубил лестницы. Через минуту арабов скинули со стены. «Слава богам! Прорыв устранен!» Вдруг раздался громогласный рев, будто трубили десятки горнов. Я глянул вдаль и не поверил своим глазам. Городу приближалась огромная махина, закованная в массивную черную броню. Гигантский слон приближался к остробну. Он был в два раза крупнее своих собратьев. Трехметровые бивни, словно заостренные бревна, покачивались в такт шагам. Погонщика на спине не видно. Укрылся в неприступной железной будке-бункере. Каждый сантиметр кожи гиганта закрыт железом. Даже ноги обхвачены хитрыми сочленениями лад, скрепленных ремнями и звеньями толстой цепи. На бронированном лбу огромные кривые рога из черной сверкающей стали. На боках и коленях полуметровые шипы, заточенные словно кинжалы. Глаза прикрытые сеткой решеток. «Баллисты, бей по слону!» Наводчики на секунду оторопели от вида чудовища. Черная гора неумолимо приближалась к воротам. Такая тварь проломит их сходу. «Целься, — Целься! при! Вой бронебойных копий унесся вдаль. Из трех десятков стрел в цель угодила половина. Железные копья побивали искры, ломаясь, отскочили от толстых лад слона. Доспехи слишком крепки. На таком расстоянии их не пробить. — Заряжай, — скомандовал я. Отпустим ближе! Без команды не стрелять!» Мои распоряжения дублировали глашаты, разнося их по всей стене. Баллисты натужно закрехтели и застыли в нетерпении, дрожа от желания выплюнуть стрелы. «Рано! Рано!» «Вот гигант уже в ста метрах! Можно ударить!» «Нет, подождем!» «Если не пробьем броню второй раз, перезарядиться не успеем!» «До слона пятьдесят шагов! Я слышу его шумное дыхание!» Скрежет его брони и топот ног перекрыл шум битвы. «Пли — Пли! Бухнули спусковые механизмы. Копья ударили почти разом, и почти все попали в цель. Слон чуть качнулся. Гигантские стрелы разбились о броню. Дьявол не пробили. Плохо дело. Гигант неумолимо приближался. Несколько кочевников в полубой не заметили его. Ноги бревно вмяли их тела в черную почву. Слон шагал, не замечая, муравьев под ногами. — Лучники! «Бейте по погонщику!» Стрелы с глухим свистом посыпались на спину чудовища, отскакивая от брони, словно горох. «До погонщика не достать! Плетение решетки слишком плотные. Одна из баллист замешкалась и не успела дать залп по слону. Сейчас единственная оставалась заряженной. «Дай мне!» — крикнул я наводчику, забирая управление баллисты в свои руки. До хруста в суставах я вцепился в деревянные рукояти механизма наведения. В окошке прицела маячила черная гора. Я задержал дыхание. «Где твое слабое место, тварь? Может пробить будку с погонщиком?» «Человека совсем не видно. Бить с бум? А если будку не пробьет? Или погонщика не зацепит?» Я сканировал через прицел стальную гору. «Пробить глазные решетки и ударить в глаз? Нет. Такой точности баллиста не обладает. Это не лук». Слон шагнул на миг, открыв щель между грудными и шейными пластинами брони. Немешко я отдернул спусковую веревку, Бух! Копьё ударило в грудь, протискиваясь между железными пластинами. Есть! Копьё на треть вошло плоть. Слон заревел и встал на дыбы. Обезумевшая тварь бросилась вперед, Арабы не успевали увернуться от смертоносных ног. Несущийся слон ревел и топтал арабов. С разбегу он ударил бронированным лбом о стену. Скрежет стальных рогов и запах высеченных искор донеслись до меня. Показалось, что стена качнулась. Песок! Солому на слона! Но песок кончился, и вниз полетели только горящие тюки. Они беспомощно рассыпались о спину колоса и разлетелись на мелкие огоньки. Последующие тюки уже нагрели стальную оболочку, но не причинили ощутимого урона. Слон дернулся и вновь ударил стену, вздымая облако выкрашенных камней и снопр искор. Погонщик повел слона к воротам. Если тварь ударит по ним, нам хана. Камни вниз! Выбрав самый огромный булыжник, я с трудом поднял его и швырнул вниз. Каменем бухнулся о затылок твари и раскололся, чуть промяв броню. Слон пошатнулся и рухнул на колени. Есть! Вниз полетели камни и бревна. Они сыпались на гиганта ударным дождем, не давая ему подняться. Броня скрежетала и вминалась, но кости слона оставались целы. «Принеси горючее масло от береговых катапульт!» — крикнул я Герту. «Быстрее!» Тот юркнул вниз со стены и вскочил на коня. «До пристани на другом конце города две мили!» «Скорее! Скорее!» Арабы наседали на стены, и мы отвлеклись на взбирающихся воинов. Слон использовал паузу и встал. Он помчался вдоль стены к воротам, разбрасывая приставные лестницы вместе с карабкающимися врагами. Те сыпались гроздьями ему на спину, натыкались на шипы лад гибли под его ногами. Слон сходу ударил железным лбом поворотом. Треск бревен и скрежет железной обшивки и возвестил «Что дело, дрянь?». Слон сделал несколько шагов назад и устремился тараном вперед. «Бух!» — одна из воротен треснула и чуть не порвалилась внутрь. «Поднять флаг!» — закричал я. Белое полотнище с красным драконом взвилось на башенном флагштоке. Флаг трепетал, призывая конницу. Белые плащи кавалерии выскочили из леса и ударили врага с флага. Конница чем пронеслась по рядам бусурман, сминая пехоту, срубая на ходу бородатые головы. Но через минуту враг опомнился и развернулся. Лошадей встречали острием елоганов. Тысячная конница вязла и растворилась в огромном войске. Плохо дело. — Убрать флаг! — скомандовал я отступление конницы. Несколько конных легионеров не отступили, и, прорезав ряды арабов насквозь, добрались до ворот. Один из них с косматой бородой и с красным драконом на белом плаще смотрелся, как пещерный человек в смокинге. Нур сходу запрыгнул на слона и вскарабкался по шипам на спину. Он молотил мечом по хребту, пытаясь найти брешь. Слон махнул хоботом и сбросил Нура вниз. Разбойник покатился по земле и выронил меч. Через мгновение вскочил на ноги и подхватил ятаган у мертвого странника. Со всех сторон его окружили кочевники. «Командуй!» — крикнул я Ахибу и прыгнул со стены вниз. В полете я снес голову ползущему по лестнице кочевнику. Не успел я приземлиться, как на мои доспехи посыпались удары кривых мечей. Я раскрутил молот, раздробив голову сразу нескольким нападавшим. Мы стояли с нуром бок о бок, отражая атаки кочевников. «Если не остановим слона!» — крикнул я ему. «Остраба, ну конец!» В это время колос очередной раз ударил по воротам. Боротины подпирались бревнами изнутри, но ничего не помогало. Бревна с треском лопались, и ворота грозились рухнуть. Словно стая сервядников нас облепили арабы, но несколько взмахов молота и кривого меча Нуры разметали их по сторонам. Кочевники вновь взяли нас в кольцо и давили количеством. Многочисленные рубленные раны покрыли мое тело. Камень регенерации не поспевал. Наши лучники сыпали сверху стрелами, пытаясь помочь. Быстрее, и точнее всех, била стрела с красным оперением. Да яна никому не давала приблизиться ко мне со спины. Ее стрелы беспощадно пронзали захватчиков, оберегая меня. Мы прорвались к воротам. Слон уже почти пробил брешь. Я подбежал гиганту и сходу ударил его по колену молотом. Бухнула сталь, вминаясь плоть, но сустав остался цел. Слон мотнул головой и пошел на меня. Я попятился назад, скидывая себя доспехи. Пришло время выпустить ликана. Я вдруг почувствовал, что могу это сделать прямо сейчас. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Полированные когти блеснули на солнце, и я сбросил шлем, оскалившись пастью ликана. Слон мотал головой, пытаясь нанизать меня на бивни. Я прыгнул с места и очутился у него на спине, но меня тут же засыпали вражеские стрелы, пробивая шкуру и впиваясь в плоть. Я зарычал и рев накрыл долину, а рабы отшатнулись, на миг опустив мечи. Слон взвился на дыбы, но зверь на его спине держался цепко. Я протиснул когти под пластины брони и рванул на себя. Крепления лад затрещали, и одна из пластин оторвалась. Я пласнул когтями кинжалами по свободной от брони кожи. Кровь брызнула красными фонтанчиками, окрашивая белый жир. Плоть толста. Так мне его не убить. Я выдернул из тела стрелы и скакнул слону на голову, пытаясь добраться до горла. Слон обвил меня хоботом и сжал. Хруст собственных ребер током пронзил тело. Я обцепился в хобот клыками и пытался его разорвать. От боли слон расцепил хват, но я повис на хоботе, словно бульдог. Гигант тряс им, мотая меня из стороны в сторону, но я вгрызался все глубже. Тогда тварь прижала меня к земле и ударила лбом, пытаясь раздавить. Но железные рога оперлись в землю, пропустив мое тело между собой. Рога затрещали, я отпустил хобот и откатился в сторону. В ту же секунду рога отломились, и слон бухнул бронированной головой в землю. Удар в десятки тонн. Не выдержит даже лекан. Я отступил и попутно разметал приблизившихся к воротам арабов. Двухметровый, окровавленный лекан наводил ужас. Даже самые смелые странники бросились в рассыпную. Лишь только я повернулся в их сторону. Нур пробился ко мне и встал рядом. Погонщик направил слона на нас. Я прыгнул вперед, как вдруг в полете почувствовал вязкий воздух, вытягивающий из меня силы. Что за хрень? Я упал на землю, обратившись в человека и еле успел откатиться в сторону. Ноги гиганты чуть не растоптали меня. Я вскочил на ноги. После мощи лекана в человеческом обличии я чувствовал себя уязвимым и слабым. И доспехи далеко. Но почему я обратился? Я посмотрел на воздух, забравший мою силу. Тонкая, полупрозрачная струйка тянулась куда-то в сторону. Я посмотрел в том направлении и увидел чуть поудаль сутулившуюся фигуру в черном балахоне. Капюшон накинут на голову, руки мелькают, трясая воздух широкими манжетами, будто плетут в невидимую паутину. Колдун! Я подхватил ятаган у убитого врага. Осмелевшие арабы вновь взяли меня в кольцо. Придевший отряд лучников уже не успевал выбивать всех. Нур пробил кольцо и встал рядом со мной. Краем глаза я видел, как слон насел на ворота. Бух! И перекошная воротина откинулась вовнутрь. В проем хлынул поток арабов. С крыками они растекались по городским улицам, проникая все дальше и дальше. Нас нором теснили к стене. Красный камень не успевал заживлять раны, и вместе с кровью меня покидали силы. Я не мог обратиться с авликана. Что-то колдовское вытягивало из меня энергию темных. «Убить — Убить Джунаида! Махнул я стеновым лучником. но из обессиленного тела вырвался лишь хрип. Неужели это конец? Конец Даяны почти вся погибла. Ее остатки отступили в лес. Ворота рухнули. Сейчас нас может спасти только чудо. колдовство. Я с тобой, Молот. Приятный голос наполнил тело теплом. Меня обволокла красная дымка. Я почувствовал невидимое прикосновение Ланы. Силы ко мне возвращались. Я разметал наседавших арабов и вновь наполнился тьмой. Красный подымок вытеснил пангическую хвор Джунаиды. Я издал рык, и вновь обратился в лекану. Мускулы мои налились, вздымаясь твердью бугров сквозь звериную шкуру. Волчьи гривы вздыбились иглами жестких щетин. В два прыжка я ощутился возле слона, крушающего вторую створку, и встал на пути у потока арабов, проникавшего в город через брешь. Я откусывал головы, отрывал руки и ноги, ломал ятаганы. Кровь следовала за мной алыми фонтанами. Из-под моих когтей и клыков вылетала сама смерть. Я и есть смерть. Поток врагов отхлынул от стены, ощерившись мечами. Погонщик направил слона на ликана. «Берегись!» — раздался крик со стены. Рыжебородая родная морда плеснула на столана горючее масло. Сверху полетел факел. Я подхватил его в прыжке и швырнул на спину твари. Колос вспыхнул, словно огромный сток сена. Его рев перекрыл шум битвы. Пылающий слон бросился прочь, сминая всех на своем пути. Я прыгнул вперед, и, словно бог смерти, пронесся предам кочевников. Я рвал их на куски. Предсмертные крики, потоки крови, куски плоти — все закрутилось в смертельном хороводе. вскочив на макушку стены, я сбивал оттуда карабкающихся арабов и крушил лестницы. В это время разрушенные ворота успели заблокировать бревнами, и поток арабов вновь уткнулся в крепостную стену. Я выпустил очередному кочевнику кишки, очищая гребень стены, как вдруг... Пронзительная боль ткнула меня в спину. Я завернул голову. Из моей спины торчала стрела. Черное оперение вытягивало из меня силы. Я схватил стрелу и попытался выдернуть, но силы вдруг совсем оставили меня, а зазубренный наконечник намертво засел в моей спине. Я пошатнулся и ухватился за каменный бруствер. Лапа чуть не соскользнула с покатого камня, и я чуть не упал. Но то уже была не лапа, а человеческая рука. Я вновь обратился. «Что за черт?» Я заглянул за стену. Одинокая фигура в черном балахоне накладывала на лук очередную стрелу с черным оперением. «Стрела Джунаиды!» — пробормотал я и потерял сознание.